дворец наполнился народом скандинавские варяги пропустили схалариев и оттиснутые к стенам мрачно стояли опираясь на секиры в прекрасных залах чедили факелы на одном мгновении я увидел растерянного евнуха как иуда он целовал доместика плакал у него на груди вырвавшись из иудиных объятий, склир кинулся во внутренние покои и гремя латами упал ниц на мраморный пол перед лицом нового господина. Василий плающими глазами смотрел на нас. Вокруг, восселяв состояли его преданные друзья, уже лестицы взирали на юношу как на бога, теснились к нему, чтобы лабзать край его одежды, плакали от умиления. Тело блаженно почившего Иоанна остывало, покинутое всеми. «Патриарх! Патриарх!» — послышались голоса. Патриарх, ведомый под руки и подиаконами, в лиловой длинной мантии появился среди оружия и факелов и преклонился перед новым господином мира, касаясь рукой земли. Войны грубыми, непривычными к пению голосами затянули многое лето, многое лето автократор Рамейский. Было ли то пустой случай или воля провидения? Но с этой памятной ночи я вошёл в доверие к Василию. Василевс приблизил меня к себе, и я стал делить его воинские предприятия. Я полюбил эту жизнь, полную перемен, волнений, глубокого дыхания на полях сражений и незабываемого привкуса конского пота. Моё сердце не отвращалось от крови, пролитой в битве, от гор трупов после победы, и рука у меня не дрожала, когда требовалось обнажить меч. Но не хочу возомнить себя героем. Одно дело стоять в первых рядах и рубить секирой, другое принимать участие в военном совете или сидеть на коне за непоколебимой стеной воинов, прикрывающих тебя щитами, и с каждым истекшим годом я всё больше и больше постигал, что пролитие крови противно христианскому сознанию. Пришлось мне читать в житии Андрея Юродивого предсказание о том, что Египет снова принесет свою дань Ромеям, и я знаю, что победы любезны Константинопольской черни, так как отмечаются раздачей денег и съестных припасов. Но не вздыхал ли сам Андрей, подобно пророку Исаии, о том времени, когда мечи превратятся в серпы? Копья в полезные в сельском хозяйстве шесты или в орудие для возделывания почвы? Евнух Василий уцелел, зубами цеплялся за власть, лукавил, всячески ублажал юных василевцев и соблазнял их молоденькими иверийскими наложницами. Константин подрастал и вполне удовлетворялся охотой, а Василий с каждым годом все больше мрачнел. Все чаще метал молнии из голубых глаз, всё крепче сжимал в руках кормило ромейского корабля. Свое внимание он направил на борьбу с самоволием стратигов, на воинские предприятия и приготовление к походам, предоставив ведение запутанных государственных дел Евнуху Василию, хранителю государственной печати. Но ради чего, спрашивал я себя иногда, цепляется за власть этот человек не ради же одного корыстолюбия должно быть вкусившему власти уже трудно оторваться от этой сладостной чаши и каждый мнит себя спасителем отечества сколько событий совершилось в эти годы когда евнух заподозрил в противогосударственных замыслах варду склира героя победы над Андрианопольем, победителем варваров, прекрасного тактика, но мужа с беспокойным характером, он лишил его звания доместика и сделал стратигом отдалённой месопотамской фемы. Обиженный полководец поднял восстание, тогда пришлось вызвать из тихого хиосского монастыря его личного врага и соперника Варду Фоку. На Повкалиской равнине разыгралось решительное сражение, в котором с обеих сторон лилась кровь ромеев. В это же время сарацины вторгались в наши италийские владения, а Мизе глухо волновалась. После смерти Иоанна Цимисхия Булгары снова вышли из горных берлог и отнимали у нас город за городом. Самуил завоевал Ларису и даже похитил мощи святого Ахиллея, ревнителя православия на Никейском соборе. Затем он двинулся на Каринф, но здесь ему преградил путь стратиг Василий Апокавк. Сам Василевс впервые в этой войне попробовал свои львиные когти. Желая оттянуть от Каринфа полчища Самуила, он изнурительным переходом провел Ромеев к Сардике и осадил этот крепкий город. Двадцать два дня мы стояли под его бревенчатыми стенами. Я был вместе с Василием под Сардикой. Этот город расположен среди живописных гор, по которым вьются тропы, известные только пастухам. Среди диких скал прыгают горные козлы и серны. Воздух здесь полон горной бодрости, приятно дышать таким воздухом путнику. Обложив со всех сторон крепость и надеясь осадой принудить болгар к сдаче, Мы укрепили свой лагерь палисадами, разорили соседние селения, с нетерпением ожидая, когда у осаждённых иссякнут съестные припасы. Каждое утро Выселевц выходил из бревенчатой хижины, которую ему срубили и где он спал, как простой воин на вечией шкуре, и смотрел на крепость, грозно стоявшую на возвышенном месте. Мы окружали его, как птенцы орла, ни кифорксифий Феофилакт Вотониад, Лев Покеан, Василий Трахамотий, Гонстантин Деоген, Протос Пафарий Иоанн Геометр и другие. Василевс хмуро взирал на городские башни. Слышно было, как осажденные кричали со стен и осыпали Василевса оскорблениями, надругаясь над его священной особой «по». Василий в гневе щипал завитки русой бороды. С утра военные машины начинали метать в осажденный город камни, но ромейские баллистиарии не отличались большой опытностью, и наш обстрел не причинял врагу большого вреда, а осажденные отвечали тучей стрел. Слыхали ли вы, как поет стрела над головой, когда оторвавшись от тугой тетивы и описав в воздухе красивую кривую, она летит, оперённая, втыкается в землю и дрожит, вся ещё в нетерпении полёт. Дышали ли в этим воздухом, насыщенным яростью, криками воинов, конским потом, вонью греческого огня, запахом свежесрубленного дерева на осадных сооружениях и вкусом металла. Видели ли вы, как плачет от бессилия в своём шатре мужественный, но побеждённый вождь? Я был под Сардикой, дышал воздухом поражения, слышал пение вражеских стрел и видел слёзы героя. Когда наступал вечер и прекращались военные действия, мы собирались вокруг Василепса. В хижине тускло горели светильники, пахло овчиной, а в лагере ржали кони. Догорали дымные костры, стояла осень. Часто шли дожди, закрывая туманом горы. Василия терзали мысли о будущем. Его сопровождал в походе историграф Лев Диакон. Лев захватил с собою редкий список последнего видения Даниила. По вечерам, покончив с трапезой, мы читали вслух эту страшную книгу и пытались найти в её тёмных словах намёки на судьбы ромеев. Будущее покоилось во мраке. Уже истекало первое тысячелетие с того дня, когда родился в яслях Спаситель мира. Последние годы были полны таинственных событий. Прошлой зимой в Месемврии родился младенец, у которого было три глаза, а руки росли из горба на спине. В Константинополе на императорской псарне каждую ночь выли псы, и псари не могли заставить их умолкнуть даже плетьми. Затерянные во мраке гор, мы трепетали. выселев, подпирая рукой усталую голову, забыв о торжественных церемониалах, сидел с нами как равный среди равных, смотрел на пламя светильника, и его голубые глаза остановились совсем чёрными. Как сейчас я слышу монотонный голос Алева, прерываемый иногда вздохом кого-нибудь из присутствующих. В третье лето царствования Кира персидского послан был архангел Гавриил к пророку Даниилу, и сказал ему архангел: "Муж Приклони ухо твоё, ибо я открою тебе всё, что совершается на земле до самых последних дней. Мы не отрывали глаз от шевелящихся губ чтеца. Со всех сторон нас окружала чёрная ночь. Мы знали трудности, которые стояли перед нами. В воздухе явственно чувствовалась трагедия. Пошёл от Господь огонь с небес. читал Лев Диакон: земля покроется водою, а Семихолмый будет окружён врагами. Горе тебе, Семихолмия! Увы тебе, Вавилон! Вода потопит высокие твои стены, и не останется в тебе ни одной колонны, и возрыдают о тебе приплывшие к твоим башням корабли. Кто-то вздохнул за спиной Василепса. Господи, спаси нашу душу. Стена его падут, и будет царствовать в нём юноша, который наложит руки свои на священные жертвы. Тогда восстанет спящий змей и убьёт юношу, и будет царствовать 5 или 6 лет. После него воцарится дикий волк, и поднимутся народы севера, которые преступят к великой реке с перекошенным лицом, с глазами, наполненными безумием, Василевс протянул руку: "Остановись!" Лев прекратил чтение. Мы с замиранием сердца обратили свои лица к благочестивому, простирая руки в ту сторону, где был сожжённый город. Василевс звал: "Какие стены падут? Какой юноша будет царствовать?" Какие народы севера придут русы? Голос Василевца звенел, поднимался с каждым словом, поражал наш слух как звонким вала. К какой реке преступят народы севера? Мне было не по себе, в воспалённой голове теснились мысли, в самом деле, какие стены падут? Эти стены, перед которыми мы стояли, кому грозит гибель? Может ли человеческий ум верить в эти пророческие слова или всё это жалкий бред? Но как иначе предвидеть то, чему суждено случиться? В самом деле, какие народы севера? Руссы это им уготовлено мы в жертву. Василий сжимал голову руками, впирив взгляд в пространство, точно пытаясь проникнуть в тайны будущего. Продолжай, лев. Лев снова склонился над страшной книгой. Востанет великий Филипп с 16 языками, и будет битва, но глаз с небес остановит сражение, тогда перст судьбы укажет человека. ангел возьмёт его в святую софию и скажет ему мужайся почитай почитай лев хотел перевести дух и остановился почитай лев продолжал когда настанет изобилие плодов и мир на земле тогда лоза будет приносить тысячу гроздей а жатва даст ни счастливое множество колосьев но зубы у антихриста будут железные и скоро во всём мире останется одна мера пшеницы. В лагере послышался шум, топот коней, крики воинов. Ксифий вышел посмотреть, что там происходило. Дисницы его будет медная, а когти в два локтя длиной, и будет он долгонос, глаза его будут как звёзды, что сияют утром, и на челе его будут написаны стихи При этих словах вернулся к Сифий, он вошел в хижину, даже не сделав положенного земного преклонения перед Василевсом, лицо его слегка побледнело, лев невольно прекратил чтение, повернув лицо в сторону вошедшего, и так и остался с открытым ртом. — Что случилось? — с раздражением спросил Василий, благочестивый. Присутствующие в волнении встали. Ксифий едва мог говорить. Сигнальные огни сообщали о приближении Самуила. Мы были окружены.